Глава шестнадцатая. Алая роза и кружевной платок. Дождливый день, неделю спустя, после визита Полиана к мистеру Пендлтону, мисс Поли отправилась с утра пораньше на собрание Дамского благотворительного комитета. Три часа дня, когда она вернулась, ее было трудно узнать. Лицо пылало, словно обожженное солнцем, волосы растрепаны ветром, а половина булавок повыскакивала по дороге. Полиана с изумлением взирала на тетушку. «Ах, тетушка Поля, оказывается, и у вас есть такие?» Вырвалась у нее, когда та вошла в гостиную. «Ты про что несносная девчонка?» Полиана завертелась вокруг тетушки, как волчок. «Вот бы никогда не подумала!» Затараторила девочка. «Вот чудеса-то! Откуда мне было знать? Я ведь не Господь Бог, которому все и ведомо!» Малышка взволнованно теребила свои волосы за ушами. «Если бы у меня они были черными!» «Полиана, о чем ты?» «Что все это значит?» Строго спросила тетушка, торопливо снимая шляпу и поправляя растрепанные волосы. «Нет-нет, тетушка, умоляю вас!» Словно обмирая от восторга, вскричала девушка. «Не надо их приглаживать! О них я вам и говорю, об этих прелестных черных кудряшках! Ах, тетушка, вы такая красавица!» «Черт знает, что такое! Лучше скажи, Полиана, зачем ты ходила в дамский комитет да еще несла там эту чушь про какого-то бродяжку?» «Нет, тетя...» «Это совсем не черд что такое», — заявила девочка. Она отвечала лишь на первую половину вопроса, а другую словно пропускала мимо ушей. «Вы даже не представляете, какая вы миленькая с распущенными волосами! Ах, тетя, разрешите я уложу вам волосы, как уложила их Миссис Сноу, и украшу прическу цветком, вы станете больше красавицей, чем она!» «Эй, Полианна!» — еще строже прикрикнула на племянницу мисс Полли, хотя в душе у нее сделалась так радостно, словно запели птицы. Подумать только. Никого никогда не интересовали ее волосы, а тут... и ужасно захотелось взглянуть на себя в зеркало. Однако она взяла себя в руки и продолжала. «Полианна, ты слышала, что я тебя спросила? Отвечай, зачем ты ходила в дамский комитет и устроила там все это представление?» «Слышала, тетя, только я все равно не понимаю, почему представление, если для них отчет дороже реального мальчика». Вот почему я решил написать своим дамам. Просто подумал что Джимми для них будет то же самое, что я для вас. Вроде бедной девочки из далекой Индии, верно? Ну так что же, тетя, разрешите сделать вам прическу?» Мисс Полли схватилась за горло, словно ее душили. Прежние отчаяние и безволия овладели тетушкой. «Но, Полианна, когда сегодня днем в благотворительном комитете мне рассказали, как ты пришла туда, я была готова провалиться сквозь землю со стыда». Поднявшись на носочки, девочка принялась танцевать вокруг тетушки. «Ура! Вы не сказали нет. Не запретили причесать вас!» Торжествующе воскликнула она. «Я отлично вас понимаю. Это что-то вроде как со студнем для мистера Пендлтона. Только наоборот. То есть, когда вы не хотели, чтобы он узнал, кто посылал студень, а я не должна была об этом проговориться. В общем, одну секундочку, я только принесу расческу». «Постой, Полианна, подожди!» Неуверенно возражала тетушка, с трудом поспевая за племянницей, которая... Бросилась вверх по лестнице. «О, вы решили сами подняться сюда?» Обрадовалась Полианна, встречая тетушку у дверей своей комнаты. «Так даже будет удобнее. Вот расческа. Теперь садитесь. Сюда, пожалуйста. О, как я рада, что вы мне разрешили». «Но Полианна, я вовсе не...» Но мисс Полли так и не закончила этой фразы. К своему удивлению, словно подопытный кролик, она оказалась на пуфике перед туалетным столиком. Мисс Полли смотрела на себя в зеркало и неуверенными пальцами машинально поправляла локона. Ах, боже мой, какие у вас роскошные волосы!» Продолжала между тем щебетать Полиана. и «Гораздо-гораздо гуще, длиннее, чем у миссис Ноу. Вот прелесть какая! Ведь у вас должна быть такая прическа, чтобы ходить по гостям, появляться повсюду и все такое. Говорю вам, когда все увидят ваши чудесные волосы, просто попадают от удивления. Зачем вы так долго скрывали такую красоту? А и правда, тетушка, зачем? Ведь в вас можно влюбиться просто с одного взгляда». «Полианна!» Ахнула тетушка длинные волосы закрывали ее лицо словно вуаль я я и сама не понимаю почему позволяю себе все эти глупости ничего тетя вот увидите вы будете рады когда ваши знакомые придут от вас восхищения разве вам само не нравится любоваться чем то красивым когда смотришь на прекрасных людей это отлично поднимает настроение совсем не то что когда смотришь на некрасивых да но я обожаю делать прически радостно продолжала полеано думаю я всегда расчесывала дам из благотворительного комитета. Но из всех них с вами никто не сравнится. Конечно, миссис Уайт тоже была очень миленькая, особенно когда однажды я нарядила ее. Тетушка, слушайте, что я придумала. ой нет, это секрет. Я не могу так сказать. Теперь, когда прическа почти готова, я на секундочку вас оставлю. Только пообещайте, Бога ради, что будете сидеть, не шелохнувшись, пока я не вернусь. Смотрите, не забудьте». С этими словами девочка вылетела из комнаты, как вихрь из поля растерянно молчала в глубине души она была уверена что самое правильное в данной ситуации после того что с ней сделала вздорная девчонка просто встать и снова расчесать волосы придав им прежний вид что касается сидеть не шелохнувшись то тетушка чуть чуть повернулась и краем глаза взглянул на свое отражение в трюмо то что она увидела повергло ее в неописуемое смущение вогнало в густую краску и зеркало выглядывало хоть и не юное на определенно маложавая и эффектная особа. И эта эффектная особа любопытна и пристально разглядывала ее саму. Розовые щечки, блестящие глаза, пышные темные волосы слегка трепетали от сквознячка из двери, лежали красивыми свободными прядями, обрамляя лицо и не спадая на плечи. В общем, то, что мисс Поли увидела в зеркале, до глубины души поразило ее, буквально завражило. Она пришла в себя только когда вернулась Полианна. Прежде чем мисс Поля успела пошевелиться, что-то мелькнуло перед ее лицом и плотно закрыла глаза. «Полианна, Полианна, что ты делаешь?» — скричала тетушка. Полианна захихикала. «Вот это и есть секрет, чтобы вы не подглядывали тетушке и однорочно завязала вам глаза платком. Теперь не шевелитесь, мне нужна еще только одна минутка, потом вы все увидите», — пообещала девочка. «Но Полианна...» Снова начала мисс Поля, вставая с пуфика и беспомощно ловя руками воздух. «Сейчас же развяжи платок. Что ты делаешь, проказница?» Она почувствовала, как что-то мягкое покрыло ее плечи. плеана захихикала еще громче, еще радостнее. Девочка осторожно накинула на плечи тетушки расправила пышную кружевную шаль, хотя и слегка пожелтевшую от многолетнего лежания в сундуках, и пропахшую лавандой. Еще на прошлой неделе Полиана обнаружила эту чудесную вещь, когда помогала Нэнси перебирать одежду, хранящуюся на чердаке. Когда-то девочке пришло в голову, почему бы тетушке не нарядиться получше. Как наряжалась миссис Уэйт. Когда дело было сделано, Полиана окинула критическим взглядом свою работу. Оставалось сделать последний штрих. Девочка взяла тетушку за руку и потащила на летнюю веранду, где распустилась роскошная роза. «Что ты делаешь, Полиана? Куда ты меня тащишь?» Беспомощно пробормотала мисс Поля, упираясь. «Я не хочу!» «Только на секундочку, тетушка, только выйдем на веранду, уже почти все готово!» Девочка сорвала цветок и ловко заправила бутон тетушки в прическу за левое ухо. «Вот, готово!» Девочка сняла с глаз тетушке повязку. «Ах, милая тетя, надеюсь, вам понравится, как я вас нарядила!» Несколько мгновений, словно во сне, мисс Полли рассматривала своего удивительного двойника. Потом посмотрела в распахнутое окно летней веранды. И вдруг, подавляя рыдание, Бросилась обратно в свою комнату. Глядя вслед, Полианна, тем не менее, успела краем глаза заметить, что у их крыльца остановилась двуколка. Девочка сразу узнала человека, который держал вожжи, и, выглянув из окна, радостно крикнула. «Доктор Чилтон, доктор Чилтон, вы ко мне приехали, я здесь». «Именно так», — улыбнулся в ответ доктор слегка недоуменно. «Не могли бы вы спуститься вниз». В спальне Полианна обнаружила багровую от гнева тетушку, которая лихорадочно хватала шпильки, пытаясь справиться с платком. «Как ты могла, Полианна!» — простонала она. «Не только вырезала меня подобным образом, но еще и выставила дуры на всеобщее обозрение». Девочка решительно насупила бровки. «Ничего подобного, тетушка, вы выглядели восхитительно «Восхитительно!» — проворчала мисс Поля, торопливо заправляя волосы под платок. «Ах, тетушка, умоляю, оставьте как было!» «Как было? Ещё чего не хватало!» Эмисс Поля безжалостно разгладила ладонями последний вьющийся локон. и богу вы были такая миленькая!» Чуть не плача молвила Полианна и направилась к двери. У крыльца в своей двуколке её всё ещё дожидался доктор. «Я прописал моему пациенту, чтобы вы регулярно навещали его с визитами. Это его лекарство. Вот он прислал меня за ним!» Объявил доктор Чилтон. «Вы поедете?» «Мне что, нужно съездить в аптеку?» — недоуменно спросила Полианна, не поняв шутки. «Да, мы с благотворительным комитетом иногда действительно посылали за лекарствами». Доктор улыбнулся и покачал головы. «Не совсем так. В случае с мистером Пендлтоном. Ему просто предписано ежедневное общение с вами. Если вы, конечно, не против. Дождик кончился, я решил заехать за вами. Так вы поедете? На обратном пути я заеду за вами и привезу домой к шести часам». «С удовольствием». — воскликнула Полианна. — Я только спрошу разрешения у тетушки. Через минуту Полианна вернулась. В руках у нее была шляпка, но вид был расстроенный. — Тетушка не хотела вас отпускать. Как бы, между прочим, поинтересовался доктор, когда двуколка отъехала от крыльца. — Увы, — вздохнула Полианна. — Она вообще говорит, что я слишком разгулялась. — Слишком разгулялась? Девочка снова вздохнула. — Ну да. Кажется, она жалеет, что взяла меня к себе. Ведь она так и сказала — Езжай куда хочешь, буду только рада». Доктор чуть заметно улыбнулся, но его глаза оставались очень серьезными. Некоторое время он молчал, потом, немного поколебавшись, поинтересовался. «Никак не пойму, неужели это вашу тетю я видел в окне летней веранды?» «Конечно ее», — расстроенно вздохнула Полианна. «В том-то все и дело, понимаете, я ее причесала, нарядила, вставила в волосы эту чудесную розу. Она была такой красавицей. Разве не так? Как вы думаете, разве она не красавица?» Доктор ответил не сразу, но когда заговорил, Полианна едва расслышала его слова. «Ты права, Полианна, она настоящая красавица». «Правда?» — обрадовалась девочка. «Как я рада! Обязательно расскажу ей об этом!» К ее удивлению, доктор решительно запротестовал. «Ни в коем случае, Полианна. Должен вас со всей серьезностью попросить не делать этого». «Но почему, доктор? Что тут такое Мне кажется, вы будете только рады, если...» «Я-то да, вот насчет нее я не уверен». Отрезал доктор. Девочка недоуменно наморщила лоб. «Возможно, вы правы», — медленно сказала она. «Теперь я понимаю. Вот почему, как только тетушка увидела вас в окно, со всех ног бросилась к себе в комнату, а потом еще говорила, что я выставила ее в этом наряде на всеобщее обозрение». «Вот и я об этом», — расстроенно кивнул доктор. «И все-таки не понимаю», — воскликнула девочка. «Она была такой красавицей». Доктор молчал и не проронил ни единого слова всю оставшуюся дорогу. Они подъехали к громадному дому из серого камня, который для мистера Пендлтона с его сломной ногой стал тюрьмой.